Издательство «Эксмо». Лайза Джуэл. «Опасные соседи». Эта книга с любовью и благодарностью посвящается моим читателям. Я бы покривил душой, возьмись я утверждать, что до их появления мое детство было нормальным. Оно было весьма далеким от нормы, но оказалось нормальным, потому что другого я просто не знал. Лишь теперь, спустя несколько десятилетий, оглядываясь назад, в прошлое, я могу сказать, насколько необычным оно было. Когда они появились, мне было почти одиннадцать, а моей сестре девять. Они прожили с нами больше пяти лет и превратили наш дом в кромешный ад. Нам с сестрой пришлось учиться выживанию. А когда мне исполнилось шестнадцать, а моей сестре четырнадцать, Появился ещё и ребёнок. Часть первая Глава 1 Либби поднимает с коврика письмо и вертит его в руках. Это явно что-то официальное, конверт кремового цвета из плотной дорогой бумаги. Внутри прощупывается слой папиросный. Почтовый штампель гласит «Адвокаты Смиткин», «Рат» и «Ройл», «Челси Мэннер Стрит», «Юго-Западный Лондон». Либи относит письмо на кухню и кладет его на стол, затем наполняет чайник и опускает в кружку чайный пакетик. Она почти уверена, что именно содержится в этом конверте. В прошлом месяце ей исполнилось 25. Она подсознательно ждала, когда оно придет. И вот теперь письмо здесь» и она не уверена, что найдёт в себе силы открыть его. Она поднимает трубку и звонит матери. «Мам», — говорит она, — «оно пришло. Письмо от попечителей». Она слышит молчание на другом конце линии. Она представляет себе мать на её кухне за тысячу миль в Дэнии. Девственно-белая мебель, ярко-зелёная кухонная утварь, раздвижные стеклянные двери, выходящие на небольшую террасу с видом на далёкое Средиземное море. Дэния, город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алеканта в составе автономного сообщества Валенсии. Вот она стоит, прижимая к уху телефон в поблёскивающем стразами корпусе, который она называет своей дорогой побрякушкой. «Да», — говорит она, — «понятно». «Господи, ты уже открыла его?» «Нет, ещё нет. Сначала я выпью чашку чая». «Понятно», — повторяет она и тут же добавляет. «Мне оставаться на линии? Подождать, пока ты его вскроешь?» «Да, оставайся», — говорит Либби. «Пожалуйста». У неё слегка перехватывает дыхание. Такое иногда случается с ней, когда на работе она собирается сделать презентацию продаж. Или как если бы она только что выпила крепкого кофе. Она вытаскивает чайный пакетик из кружки и садится. Пальцы машинально поглаживают угол конверта. Она вздыхает. «Хорошо», — сообщает она матери. Я вскрываю его, причём прямо сейчас. Мать знает, что в этом конверте. Или, по крайней мере, у неё есть догадка, хотя ей никогда не сообщали официально, что это. Как она всегда говорила, это может быть чайник и купюра в 10 фунтов. Либи прочищает горло и, проведя пальцем под клапаном конверта, вытаскивает лист толстой кремовой бумаги и быстро пробегает глазами текст. Кому? Мисс Либби Луизи Джонс. «Как доверительный собственник недвижимого имущества Генри и мартин Лэм, зарегистрированного 12 июля 1977 года, я готов передать его вам, как то записано в приложении к настоящему документу». Она откладывает сопроводительное письмо и вытаскивает сопутствующие документы. «Ну и что там?» – спрашивает мать, затаив дыхание. «Еще читаю», – говорит Либи в трубку. Она скользит глазами по строчкам, и её взгляд привлекает название объекта. Дом номер 16. Чейн Уолк, юго-западный Лондон. Скорее всего, это дом её ныне покойных биологических родителей. Они жили в нём на тот момент, когда умерли. Ей известно, что это в Челси, а также, что это был большой дом. Она привыкла думать, что его давно уже нет, что он заколочен досками, продан. До неё доходит, что именно она только что прочла, и у неё перехватывает дыхание. «Э-э-э», произносит она, — «что такое?» «Похоже, что... Нет, этого просто не может быть». «Что?» «Дом. Они оставили мне дом». «Дом в Челси?» «Да», — говорит она, — «весь дом?» «Похоже на то». «Вот сопроводительное письмо, и в нём говорится что-то про то, что никто из других законных наследников не дал себе знать. Либби пытается переварить эту новость и не может». «О, Господи!» «Я хочу сказать, он стоит никак не меньше». Либби надрывно вздыхает и смотрит на потолок. «Это наверняка ошибка», — говорит она. «Этого просто не может быть». «Сходи и проконсультируйся с адвокатами», — говорит мать. «Позвони им». «Запишись на прием, убедись, что это не ошибка». «Но что, если это действительно не ошибка? Что, если это правда?» «В таком случае, мой ангел», — говорит мать и Либи на расстоянии многих миль слышит ее улыбку. «Ты будешь очень богатой женщиной». Либи завершает разговор и обводит взглядом кухню. «Пять минут назад это была единственная кухня, какую она могла себе позволить». А эта квартира единственной, какую она могла купить здесь на тихой улочке с рядами красных кирпичных домов в захолустном Сент-Олбансе. Она вспоминает квартиры и дома, которые попадались ей на глаза во время поисков в интернете, и свои собственные грустные вздохи, когда её глазу представало очередное идеальное место. Терраса для солнечных ванн, просторная кухня-столовая — пять минут ходьбы до станции, старинное выпуклое окно в свинцовой раме, навевающее мысль о церковных колоколах на другой стороне городской площади, после чего она, посмотрев на сцену, чувствовала себя полной дурой. Ведь только полная дура способна подумать, что такое может быть ей по карману. В конце концов, она была вынуждена отказаться от всех своих тайных желаний, лишь бы найти место, которое было бы не слишком далеко от её работы и как можно ближе к железнодорожной станции. Когда она шагнула через порог, В ней ничего не шевельнулось. Её сердце ничего не подсказало ей, пока агент по торговле недвижимостью показывал ей крохотную квартирку. Но она превратила её в свой дом, которым могла гордиться, кропотливо покупая всё лучшее, что мог предложить интернет-магазин «ТК Макс». И теперь, несмотря на скверную планировку, её тесная квартирка с одной спальней доставляет ей радость. Она купила её сама и обставила, как могла. И она принадлежит ей. И вот теперь, похоже, она стала владелицей дома на самой красивой улице в Челси. И её квартирка внезапно кажется ей некой нелепой шуткой, как и всё остальное, что было важно для неё ещё пять минут назад. Повышение зарплаты на полторы тысячи фунтов в год, которого она удостоилась. Уикенд с подружками в Барселоне в следующем месяце, на который ей пришлось копить полгода. Тени для век МАК, которые она позволила себе купить в прошлые выходные в качестве подарка себе любимой по случаю повышения зарплаты. Легкая дрожь при мысли о том, что ради гламурного, сладко пахнущего момента в универмаге «Хаос of Фрезер», ради невесомого пакетика с надписью mac Косметикс» в руке, ради приятного волнения, когда она положила маленькую черную капсулу в косметичку, Ради осознания того, что теперь эта капсула принадлежит ей и она сможет воспользоваться ею в Барселоне, где она могла бы также надеть подаренное матерью на Рождество платье, платье от French Connection с кружевными вставками, о каком она мечтала целую вечность, она нарушила святую заповедь. Никогда не выходить за рамки строго соблюдаемого ежемесячного бюджета. Еще пять минут назад ее радости жизни были маленькими, скромными, долгожданными, заработанными трудом и бережливостью. Мелкие радости, которые по большому счету ничего не значат, но они придавали ровной поверхности ее жизни яркие искорки» ради которых каждое утро стоило вставать с постели, чтобы отправляться на работу, которая ее, в принципе, устраивала, но которую она не любила. И вот теперь у нее есть дом в Челсе, и рамки ее бытия разбились вдребезги Она кладет письмо обратно в дорогой конверт и допивает чай. Глава вторая Над кафе Дозюр собирается гроза. На горизонте всё уже стало багрово-синим, тяжёлые тучи буквально давят на голову Люси. Одной рукой она сжимает виски, другой забирает у дочери пустую тарелку и ставит её на пол, чтобы собака могла слезать капли соуса и крошки куриных волокон. «Марко», — говорит она сыну, да — «доедай свою порцию». «Я не голоден», — отвечает тот. В висках Люси пульсирует бессильная ярость. Гроза между тем всё ближе. Она чувствует липкую влажность, остывающую в горячем воздухе. «Это всё», — говорит она, стараясь не сорваться на крик. «Это всё, что у нас есть сегодня из еды. Денег больше нет, они закончились. Так что не говори мне перед сном, что ты проголодался. Тогда будет слишком поздно. Ешь сейчас, пожалуйста, прошу тебя». марко страдальчески качает головой и отрезает кусочек куриного шницеля. Она смотрит на его голову с двумя макушками, на его густые кудрявые каштановые волосы. Она пытается вспомнить, когда они все последний раз мыли голову, и не может. «Мама, можно мне десерт?» — спрашивает Стелла. Люси смотрит на нее сверху вниз. Стелле пять лет, и она лучшая ошибка, какую Люси совершила в своей жизни. Сейчас следует сказать «нет». Она так строга с Марка и не должна потакать его сестре. Но Стелла такая славная, такая уступчивая и доверчивая, Как можно отказать ей в сладком? «Если Марка доест свой шницель», — невозмутимо говорит Люси, «то мы закажем мороженое и поделим его на всех». Это явно несправедливо по отношению к Стелле. Та закончила есть свою порцию десять минут назад и не обязана ждать, пока ее брат закончит свою. Но чувство несправедливости Стелле, похоже, еще неведомо. Она послушно кивает и говорит, «Быстрее доедай, Марка!» Как только Марка заканчивает, Люси берет у него тарелку и ставит ее на тротуар, чтобы собака доела крошки Приносят мороженое, три шарика разного вкуса в стеклянной вазочке, политые горячим шоколадом, посыпанные измельченным пролине и украшенные пальмы из розовой фольги на коктейльной палочке. Голова Люси снова пульсирует от боли, и она смотрит на горизонт. Им нужно найти крышу над головой, и как можно скорее. Она просит принести счет, кладет карточку на блюдце и, затаив дыхание от недоброго предчувствия, что на этом счете, возможно, нет денег, что денег нет нигде, вводит в считывающее устройство терминала код. Она ждет, пока Стелла оближет стеклянную вазочку, затем отвязывает от ножки стола проводок собаки и собирает сумки. Две из них она вручает Марка и одну Стелле. «Куда мы пойдем?» – деловито спрашивает Марка. Его карие глаза серьезно, во взгляде сквозит тревога. Она вздыхает и смотрит на улицу, ведущую к старому кварталу Ницце, затем в другую сторону, в сторону моря. Она смотрит даже на пса, как будто тот может предложить нечто разумное. Пес глядит на нее с нетерпением, как будто его ждет еще одна тарелка, которую он мог бы вылезать. Осталось только одно место, куда они могут пойти, и ей меньше всего туда хочется». Но Люся заставляет себя улыбнуться. «Я знаю», — говорит она. «Давайте пойдём, проведаем бабулю». Марка издаёт стон. Стелла колеблется. Оба прекрасно помнят, как в прошлый раз они гостили у бабушки Стеллы. Когда-то Самея была кинозвездой в Алжире. Сейчас ей 70 лет, она слепа на один глаз и живёт в тесной грязной квартирке на седьмом этаже многоквартирного дома в Лорине, со своей взрослой дочерью-инвалидом. Ее муж умер, когда ей было всего 55, а ее единственный сын, отец Стеллы, исчез три года назад, и с тех пор о нем больше ни слуху, ни духу. Сами очень злая, и у нее имеются на то причины. Зато у нее есть крыша и пол, у нее есть подушки и вода, у нее есть все, чего сама Люси в данный момент не может предложить своим детям. Только на одну ночь говорит она «Только сегодня вечером, а потом я что-нибудь придумаю на завтра. Обещаю». Они успевают дойти до дома сами в тот момент, когда начинается дождь. Крошечные водяные бомбы взрываются на горячей пыли тротуара. В размалёванном граффити-лифте по пути на седьмой этаж Люси чувствуют, как они пахнут. Сырой душок, нестиранные одеждой, немытых жирных волос — Кроссовок, которые слишком долго не снимали с ног, особенно ужасно воняет пёс с его густой и жёсткой шерстью. «Я не могу», — прямо с порога заявляет Самея, преграждая им вход. «Я просто не могу. Мази больна. Сегодня сиделки и придётся заночевать у нас. Здесь нет места. Здесь просто нет места». Над головой грохочет раскат грома. Небо у них за спиной становится ослепительно белым. Дождь обрушивается плотной стеной. Люси отчаянно смотрит на Самию. «Нам больше некуда пойти», — говорит она. «Я знаю», — говорит Самия. «Знаю. Я могу взять Стеллу, но ты, мальчик и собака... Извини, вам придется поискать другое место». Люси чувствует, как Стелла прижимается к ее ноге. По тельцу девочки пробегает дрожь тревоги. «Я хочу с тобой», — шепчет она Люси. Я не хочу оставаться здесь без тебя. Люся опускается на корточки и берёт Стеллу за руки. Глаза девочки зелёные, как у её отца. В тёмных волосах кое-где виднеются рыжеватые прядки. Лицо загорелое, тёмно-коричневое, долгого жаркого лета. Красивый ребёнок. Иногда люди подходят к Люсе на улице, чтобы с лёгким вздохом сказать ей об этом. «Детка», — говорит она, — «тебя здесь не намочит дождь. Ты сможешь принять души, и бабушка почитает тебе на ночь сказку. Самия кивает. «Я прочитаю тебе ту самую сказку, которая тебе так нравится», — говорит она. «Сказку о Луне». Стелла еще крепче прижимается к матери. Терпение Люси на исходе. Она бы отдала все на свете за возможность спать в постели Самии, принять души, надеть чистую пижаму и чтобы кто-то почитал ей книгу о Луне. «Всего на одну ночь, детка. Завтра утром я приду сюда и заберу тебя. Договорились?» Она чувствует, как подрагивает голова Стеллы, уткнувшаяся ей в плечо. Слышит, как дочка пытается сдержать слёзы. «Хорошо, мама», — соглашается Стелла. Люси вталкивает её в квартиру сами, прежде чем кто-либо из них успевает передумать. Теперь их трое. Она, Марка и пёс. Неся на спине свёрнутые коврики для йоги, они в сопровождении пса выходят под ливень, в тёмную ночь, совершенно не представляя, куда идти. Какое-то время они укрываются от дождя под эстакады транспортной развязки. От постоянного шуршания автомобильных шин по горячему мокрому асфальту закладывает уши. Дождь даже не думает стихать, и всё так же льёт, как из ведра. Марка держит пса на коленях, уткнувшись лицом в собачью спину. Затем поднимает голову и смотрит на мать. «Почему наша жизнь такая дерьмовая?» Спрашивает он. «Ты сам знаешь, почему наша жизнь дерьмовая?» сердито отвечает она. «Но почему ты не можешь с этим что-то сделать?» «Я пытаюсь», отвечает она. «Неправда, ты опускаешься на дно». «Я пытаюсь», шипит она со злостью, глядя на сына. «Каждую минуту, каждого дня». Марка недоверчиво смотрит на нее. Он слишком умён и слишком хорошо знает свою мать. Люся вздыхает. «Завтра я заберу скрипку, я смогу снова зарабатывать деньги». «А как ты заплатишь за её ремонт?» — спрашивает Марка, буравя её взглядом. «Я найду способ». «Это какой же?» «Ну хорошо, я не знаю как. Не знаю, но что-то придёт. Так всегда бывает». Потом она отворачивается от сына и смотрит на шоссе, на параллельные линии автомобильных фар. Над головой гремят раскаты грома, небо вновь озаряется вспышкой молний, дождь становится, если такое возможно, еще сильнее. Люси достает из наружного кармана рюкзака свой потертый смартфон и включает его, и видит, что осталось 8% зарядки батареи. Она уже готова его отключить, как вдруг замечает, что телефон отправил ей напоминалку. Сообщение уже несколько недель, но она не может заставить себя стереть его. Оно короткое. Малышке 25 лет. Глава третья. «Меня, как и моего отца, зовут Генри». Это не раз служило причиной путаницы, но так как моя мать называла моего отца «дорогой», а моя сестра называла его «папой», и почти все остальные называли его «мистер Лэм» или «сэр», то в целом это нам не слишком мешало. Мой отец был единственным наследником состояния его отца, заработанного на игровых автоматах. Я никогда не знал своего деда, он был очень стар, когда родился мой отец, но знаю, что он был родом из Блэкпула, и его звали Гарри. «Мой отец не работал ни единого дня в своей жизни, просто сидел и ждал, когда Гарри умрет, чтобы самому стать богатым и ничего не делать. Он купил наш дом на Чейн Уолк в Челси в тот же день, когда деньги приплыли ему в руки. Когда Гарри доживал свои последние дни, он вовсю охотился за недвижимостью. Он еще при жизни отца положил глаз на этот дом. И несколько недель дрожал, что кто-нибудь другой купит его прежде, чем он сам сможет вступить в наследство». Когда мой отец купил его, дом был пуст. Он потратил многие годы и тысячи фунтов, наполняя его тем, что он обычно называл предметами старины. Обшитые панелями стены венчали лосиные головы, над дверными проемами крест-накрест висели мечи. С банкетным столом в средневековом стиле на 16 персон стояли троны из красного дерева святыми спинками, обшарпанные и изъеденные жуками древоточцами. Шкафы были полны пистолетов и длинных пастушьих кнутов. Добавьте к этому двадцатифутовый гобелен, зловещие портреты предков чужих людей, горы книг в кожаных переплётах с золотыми застёжками, которые никто никогда не прочтёт, и настоящую пушку в палисаднике. В нашем доме не было ни удобных кресел, ни уютных уголков. Всё было из дерева, кожи, металла и стекла. Всё было крепким и жёстким. Особенно мой отец. Он поднимал штангу в подвале нашего дома и пил Гиннес из своего личного бочонка в своем личном баре. Он носил костюмы ручной работы за 800 фунтов, сшитые в Мэйфоре, которые едва анализали на его крепкую мускулистую фигуру. У него были волосы цвета старых бронзовых пенцев и красные руки с крепкими красными костяшками. Он водил Ягуар. Он играл в гольф, хотя ненавидел его, потому что его тело не было предназначено для этой игры». Он был слишком крепок и слишком упрям. По выходным он ездил на охоту. В субботу утром он уходил из дома в тесном твидовом пиджаке, неся чехол полный ружей. А в воскресенье вечером возвращался домой с парой лесных голубей в переносном холодильнике. «Однажды, когда мне было лет пять...» Он привёл домой английского бульдога, которого купил у какого-то человека на улице, отдав за него несколько новеньких 50-фунтовых купюр, которые он носил свёрнутыми в трубочку в кармане пиджака. По его словам, пёс напомнил ему самого себя. Затем бульдог нагадил на антикварный ковёр, и отец поспешил от него избавиться. «Моя мать была редкой красавицей. Это не мои слова, это слова моего отца. Твоя мама — редкая красавица». Она была наполовину немкой, наполовину турчанкой. Её звали Мартина. Она была на 12 лет младше моего отца, и в те годы до того, как появились они, она была иконой стиля. Надев тёмные солнцезащитные очки, она отправлялась на Слоун-стрит тратить деньги моего отца на яркие шёлковые шарфики, губную помаду в золотых патрончиках и терпкие французские духи. Её иногда фотографировали, и на этих снимках у неё в руках были дорогие сумочки, а эти снимки печатали в гламурных журналах. Её называли «светской львицей», но она не была ею на самом деле. Она ходила на гламурные вечеринки и носила красивую одежду, но дома она была просто нашей мамой. Не самой лучшей, но и не худшей. И, безусловно, чем-то мягким и нежным в нашем большом, украшенном мечами и мачете, маскулинном особняке в Челси. Когда-то у нее даже была работа. В течение года или около того она знакомила друг с другом важных людей из мира моды, или, по крайней мере, так мне казалось. У нее в сумочке лежали серебристые визитки с ярко-розовой надписью «Мартина Лэм Ассошейтс». У нее был офис на Кингс Роуд, светлая комната в мансарде над магазином, со стеклянным столом, обтянутыми кожей креслами, телексом, вертикальными витринами для одежды, из прозрачного пластика и вазой с белыми лилиями на постаменте. Во время школьных каникул она брала нас с сестрой на работу и давала нам из свежей пачки листы невероятно белой бумаги и горсть разноцветных маркеров. Время от времени звонил телефон, и мама говорила, «Доброе утро, это Мартина Лэм Ассошейц. Иногда жужжал домофон, и мы с сестрой боролись за право нажать кнопку и впустить посетителей. Посетителями обычно были визгливые, очень худые женщины, которые хотели говорить исключительно об одежде и известных людях. Штатных работников в офисе не было, только наша мама. Но иногда ей помогала лупоглазая девушка-подросток. Она была кем-то вроде практикантки. «Я не в курсе, что случилось со всем этим» знаю ли то, что офиса в мансарде не стало Серебристые визитки куда-то подевались И мама вновь стала домохозяйкой Мы с сестрой ходили в школу в Найтсбридже Возможно, в самую дорогую школу во всем Лондоне Наш отец тогда не боялся тратить деньги Он любил их тратить Чем больше, тем лучше Наша форма была дерьмового желто-коричневого цвета С брюками-бриджами для мальчиков К счастью, к тому времени, когда я был уже достаточно взрослым, чтобы испытывать унижение от одежды, у моего отца не было денег, чтобы оплачивать наше обучение. Не говоря уже о вельветовых бриджах из отдела школьной формы в универмаге Хэротс. Всё это произошло так медленно и в то же время так быстро. Это перемена в наших родителях, нашем доме, нашей жизни, после того, как появились они. Но в тот самый первый вечер, когда Берди впервые оказалась на крыльце нашего дома с двумя большими чемоданами и кошкой в плетеной корзинке, мы не могли даже предположить, какое влияние она окажет на нас, каких людей она приведет в нашу жизнь, и что все это закончится так, как закончилось. Мы думали, что она приехала погостить на выходные. Глава четвертая. «Либби готова поклясться, что слышит шепот каждой секунды существования этой комнаты, что чувствует дыхание каждого человека, который когда-либо сидел там, где сейчас сидит она». «С 1799 года», — ответил мистер Ройл на ее предыдущий вопрос. «Одна из старейших юридических контор в столице». Мистер Ройл смотрит на нее с другой стороны начищенного воском рабочего стола. На его губах мелькает лёгкая улыбка. «Так-так-так. Вот это подарок на день рождения, не так ли?» — говорит он. Либи нервно улыбается. «Мне до сих пор не верится, что это на самом деле так», — говорит она. «Я всё ещё жду, что кто-то скажет мне, что это просто большой розыгрыш». Её слова «большой розыгрыш» никак не вяжутся с этой почтенной и древней обстановкой. Надо было выразиться помягче. Но мистер Ройл, похоже, совсем не в обиде. По-прежнему улыбаясь, он наклоняется, подается вперед и протягивает Либи толстую стопку документов. «Никакого розыгрыша, смею вас в этом заверить, мисс Джонс». «Вот», — говорит он, вытаскивая что-то из кипа бумаг. «Я колебался, не зная, стоит ли давать это вам сейчас. Или, возможно, мне следовало отправить его вам по почте, письмом. Я не знаю». Это довольно неловкая ситуация. Оно лежало в папке, и я сохранил его на всякий случай. На тот случай, если вдруг возникнут сомнения. Но, похоже, всё правильно. Так что берите. Я не знаю, что ваши приёмные родители рассказали вам о ваших биологических родителях, но думаю, вам будет интересно это прочесть. Она разворачивает газетную вырезку и разглаживает её на столе. Смерть светской львицы и ее мужа в результате группового самоубийства Дети-подростки пропали без вести Маленький ребенок найден живым Вчера полицейские были вызваны в дом в Челси, принадлежавший бывшей светской львице Мартини Лэм и ее мужу Генри После сообщения о возможном тройном самоубийстве Полиция прибыла днем и обнаружила тела мистера и миссис Лэм, лежавшие рядом на полу кухни Еще один мужчина, которого еще предстоит опознать, также был найден мертвым. В комнате на втором этаже обнаружен ребенок женского пола, предположительно 10 возраста. Ребенок передан органам опеки и, по имеющимся сведениям, пребывает в добром здравии. Соседи замечали, что в последние годы в доме было много детей. Поступили также многочисленные сообщения о других взрослых, якобы проживавших в этом доме, но никаких других обитателей обнаружено не было. Причину смерти еще предстоит выяснить, но первые анализы крови указывают на то, что вышеназванное трио, по всей видимости, скончалось от яда. 48-летний Генри Лэм был единственным наследником имущества своего отца, мистера Гарри Лэма, из Блэкпула, Ланкашер. В последние годы он страдал от плохого здоровья и, как говорили, был прикован к инвалидной коляске. В настоящее время полиция занимается поисками сына и дочери этой супружеской пары, которым, предположительно, от 14 до 16 лет. Любому, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении детей, предлагается в кратчайшие сроки связаться со столичной полицией. Все, кто в последние годы проживал с семьёй в этом доме, также представляют для полиции большой интерес. Либби в упор смотрит на мистера Ройла. «То есть?» «То есть брошенный в доме ребёнок?» «Это я?» Адвокат кивает. Его глаза полны неподдельной печали. «Да», — говорит он, — «такая трагическая история, не правда ли?» И такая загадочная, я имею в виду детей. Дом находился в доверительном управлении, и они тоже входили в число наследников. Но никто из них не предъявил на дом права. Могу лишь предположить, что они... Впрочем, сейчас не об этом. Он наклоняется вперед, хватается за галстук и вымученно улыбается. «Могу я предложить вам ручку?» Он пододвигает к ней круглую деревянную карандашницу в виде бочонка с дорогими на вид шариковыми ручками, и она берет одну из них. На ручке золотым шрифтом выгравировано название юридической фирмы. Либи мгновение безучастно смотрит на нее. «Брат. Сестра. Групповое самоубийство». Она едва заметно качает головой и, прочистив горло, произносит «Спасибо». Её пальцы крепко сжимают твёрдую ручку. Она с трудом вспоминает, как должна выглядеть её подпись. К краям страниц, которые она должна подписать, прикреплены липкие пластиковые стрелки, указывающие ей, где нужно поставить подпись. Скрип ручки по бумаге кажется ей почти мучительным. Мистер Ройл с доброжелательной улыбкой наблюдает за ней. Он отодвигает свою чашку на несколько дюймов, затем придвигает обратно. Она подписывает страницы, и её переполняет ощущение важности этого момента. Этот незримый поворот её жизни переносит её отсюда туда. По одну сторону этой стопки бумаг — экономные путешествия с тележкой между полок дешёвого супермаркета «Лидл», неделя отпуска раз в году и одиннадцатилетний «Воксхолл Корса». По другую — ключи от дома с восемью спальнями в Челси. «Хорошо», — говорит мистер Ройл едва ли не со вздохом облегчения, когда Либи передаёт ему документы. «Очень хорошо». Он пролистывает бумаги, бросая взгляд на пространство рядом с пластиковыми стрелками, затем смотрит на Либи, улыбается и говорит. «Всё верно. Думаю, вы можете получить ключи». С этими словами достаёт из ящика стола небольшой белый пакет. На этикетке надпись «Чейн Уолк». Шестнадцать. Либи заглядывает внутрь. Три комплекта ключей. Один с металлическим брелком, украшенным логотипом Ягуара. Второй с медным кольцом со встроенной зажигалкой. И еще один без колечка. Он встает из-за стола. «Едем?» — спрашивает он. «Или, если хотите, можем прогуляться. Это недалеко, тут, за углом». «Сегодня просто бесчеловечная жара». Раскаленная брусчатка прожигает подошвы парусиновых туфель. Безжалостные лучи полуденного солнца пронзают тонкую пленку облаков. Они идут по улице, где полно ресторанов с накрытыми столиками. Те стоят на специальных платформах и защищены от солнца огромными прямоугольными маркизами. За столиками по двое или по трое сидят женщины в огромных солнцезащитных очках и пьют вино. Некоторые из них примерно одного с ней возраста. Либи непонятно, как они могут позволить себе сидеть и пить вино в шикарном ресторане в понедельник днём. «Итак», — говорит, наконец, мистер Ройл, — «сейчас вы увидите ваше новое жилище, если, конечно, вы решите жить в этом доме». Либи качает головой и издаёт нервный смешок. Она не знает, что сказать в ответ, всё это слишком глупо. Они проходят мимо крошечных бутиков и антикварных лавок до отказа забитых бронзовыми фигурками лис и медведей и огромными сверкающими люстрами размером с ванну. Вскоре они оказываются у реки, и Либи чувствует странный запах, похожий на запах мокрой псины. Широкие лодки скользят по воде, почти соприкасаясь бортами. Мимо проплывает лодка поменьше с очередной компанией богатых людей. Шампанское в серебряном ведерке со льдом – На носу, подставив морду ветерку, ищурясь от солнца, сидит золотистый ретривер. «Вот мы и пришли», — говорит мистер Ройл. «Ещё минутку или две». Либи вся взмокла от пота и натерла ляжки. Наверное, зря она не надела вместо юбки шорты. Она чувствует, как ткань лифчика там, где соединяются чашечки, впитывает стекающий пот. Судя по всему, мистер Ройл в его элегантном облегающем костюме и рубашке также проклинает про себя сегодняшнюю адскую жару. «Вот мы и пришли», — говорит он, поворачиваясь лицом к шеренге полудюжины домов красного кирпича разной высоты и ширины. Либби сразу догадывается, которая из них ее, еще до того, как замечает цифру 16, нарисованную причудливым шрифтом на веерообразном окне над дверью. «Дом трехэтажный». Фасад в четыре окна. Красивый дом. Но, как она и предполагала, окна заколочены. Дымоходы и водосточные желоба заросли сорняками. Не дом, а бельмо на глазу. Но какое красивое бельмо! Либби шумно втягивает в себя воздух. «Какой огромный!» Ахает она. «Да!» Соглашается мистер роэл «В общей сложности 12 комнат, не считая подвала». Дом отделен от тротуара декоративной металлической оградой и неухоженным заросшим палисадником. К входной двери ведет ажурный навес из кованого железа, а слева на бетонном постаменте стоит массивная пушка. «Вы не будете возражать, если я возьму на себя обязанности хозяина?» Мистер Ройл указывает на навесной замок на дощатом щите, прибитом поперек входной двери. Либи кивает. Мистер Ройл отмыкает замок и, просунув под щит пальцы, отдирает его. Этот процесс сопровождается жутким скрежетом, и взгляду Либи предстает огромная черная дверь. Адвокат потирает кончики пальцев, а затем методично пробует один за другим ключи, пока не находит тот, которым можно открыть замок. «Когда в последний раз кто-то был в этом доме?» – спрашивает она. Если не ошибаюсь, несколько лет назад, когда там что-то затопило, нам пришлось войти с аварийными сантехниками, устранить кое-какие повреждения. Что-то в этом роде. Готово, прошу вас. Они входят в прихожую. Жара, гул уличного движения, эхо речных звуков. Всё моментально исчезает. Здесь прохладно. Пол — гладкий тёмный паркет, покрытый царапинами и слоем пыли. У лестницы впереди витые перила из тёмного дерева. Лестничный стол повенчает резная ваза с фруктами. Двери украшают резные узоры, имитирующие складки ткани и витиватые бронзовые ручки. Стены наполовину обшиты панелями тёмного дерева и оклеены полинявшими винно-красными обоями с крупными проплешинами, изъеденными молью. Воздух спёртый и пыльный. Единственный свет поступает сквозь веерообразные окна над каждым дверным проемом. либи вздрагивает. Слишком много дерева, слишком мало света, слишком мало воздуха. Ей кажется, будто она в гробу. «Можно?» Она берется за ручку одной из дверей. «Можете делать здесь все, что угодно. Это ваш дом». Дверь открывается в длинную прямоугольную комнату в задней части дома. Четыре её окна выходят на густые заросли деревьев и кустарников. И снова деревянные панели, деревянные ставни, снова паркет под ногами. «Куда она ведёт?» — спрашивает она мистера Ройла, указывая на узкую дверь в боковой стене. «Это дверь к лестнице для прислуги», — отвечает он. «Она ведёт прямо к маленьким комнатам на мансардном этаже. Есть ещё одна потайная дверь на площадке второго этажа, обычная вещь в этих старых домах» построенных как клетки для хомячков. Они комната за комнатой, этаж за этажом исследуют дом. «Что случилось с мебелью? Где осветительные приборы?» — спрашивает Либи. «Их давно нет. Семья продала все, чтобы оставаться на плаву. Здесь все спали на матрасах. Сами шили себе одежду». «Неужели они были настолько бедны?» «Да», — отвечает мистер Ройл. «Они действительно были бедны». Либи кивает. Она не представляла своих биологических родителей бедными. Да, она позволила себе создать фантазию о них. Но ведь даже дети, живущие со своими биологическими родителями, подчас склонны предаваться фантазиям. Ее воображаемые родители были молоды и имели кучу друзей. В их доме у реки были две стеклянные стены от пола до потолка и круговая терраса. У них были собаки, маленькие, обе девочки — со стразами на ошейниках. Ее воображаемая мама занималась рекламой модной одежды, ее отец был художником-дизайнером. Когда она была маленьким ребенком, они брали ее на завтрак, сажали на высокий стульчик, разламывали ей бриошь и толкались коленками под столом, где лежали, свернувшись, обе собачонки. Они умерли, возвращаясь домой после вечеринки с коктейлями. Скорее всего, погибли в аварии с участием спортивного автомобиля. «Было ли найдено что-то ещё?» — спрашивает она, помимо предсмертной записки. Мистер Ройл отрицательно качает головой. «Ничего официального, но кое-что всё же было, когда вас нашли. Что-то, что лежало в вашей кроватке, полагаю, она всё ещё здесь, в вашей детской. Не желаете взглянуть?» Она следует за мистером Ройлом в большую комнату на втором этаже. Здесь два больших окна с видом на реку. Воздух затхлый и спёртый. Высокие углы комнаты увешаны плотными шторами паутины и пыли. В другом конце комнаты виднеется дверной проём, и они сворачивают за угол в маленькую комнату. Это гардеробная. В ней три стены отведены под белые шкафы и комоды, украшенные декоративной резьбой. В центре комнаты стоит детская кроватка. «Та самая?» «Да, та самая. В ней вас и нашли». Вы что-то весело щебетали на своём детском языке и, похоже, радовались жизни. Кроватка имеет конструкцию качалки с металлическими рычагами для толкания вперёд и назад. Она окрашена в кремовый цвет с россыпью светло-голубых роз. Спереди красуется небольшой металлический значок с логотипом универмага Хэрротс. Мистер Ройл протягивает руку к полке на задней стене и достаёт с неё маленькую коробочку. «Вот», — говорит он. Это было спрятано среди ваших одеял. Мы предположили... Мы все предположили... Мы и полиция... Что это предназначалось для вас. Полиция несколько лет хранила это в качестве вещественного доказательства, а когда следствие завершилось, вернула нам. Что это? Откройте и посмотрите. Она берет у него картонную коробочку и открывает ее. В ней клочки разорванной газеты... Её пальцы нащупывают что-то твёрдое и шелковистое, а на кончиками пальцев достают из коробки загадочный предмет. Это кроличья лапка на золотой цепочке. Либби вздрагивает. Цепочка выскальзывает из её руки и падает на деревянный пол. Она наклоняется, чтобы поднять её. Её пальцы касаются кроличьей лапки, ощущают холодную безжизненность гладкого меха и остроту коготков. Она пропускает цепочку сквозь пальцы другой руки. Ее голова, которую еще неделю назад занимали мысли о новых сандалиях, девичнике, секущихся кончиках волос, комнатных растениях, нуждающихся в регулярном поливе, теперь занята людьми, спавшими на полу на матрасах, мертвыми кроликами и большим пугающим домом, совершенно пустым, за исключением стоящей в нем детской кроватки-качалки из универмага Хэротс, со странно-зловещими светло-голубыми розами по бокам. Она кладёт лапку обратно в коробку и неловко держит её. Затем медленно опускает руку на матрас у основания кроватки в надежде почувствовать эхо собственного детского спящего тельца и призрак человека, который последний раз положил её туда и спрятал в одеялах кроличью лапку. Увы, ничего такого там нет. Просто пустая кровать и запах плесени. «Как меня звали?» — говорит она. «Кто-нибудь это знал?» «Да», — говорит мистер Ройл. «Ваше имя было указано в записке, которую оставили ваши родители. Ваше имя — Сиренити». «Сиренити?» «Да», — говорит он. «Красивое имя, мне так кажется. Правда, немного богемное, верно?» Внезапно её охватывает приступ клаустрофобии. Она готова броситься вон из комнаты, но подобный драматизм не в ее стиле. Вместо этого Либи говорит, «Может, осмотрим сад, если вы не против? Я бы не отказалась подышать свежим воздухом». Глава пятая Люси выключает телефон. Нужно сохранить зарядку на тот случай, если Самия попытается связаться с ней. Она поворачивается к Марко. Тот с любопытством смотрит на неё. «В чём дело?» — спрашивает она. «Что это было за сообщение на твоём телефоне?» «Какое сообщение?» «Я видел его только что. В нём сказано, что ребёнку 25 лет. Что это значит?» «Это ничего не значит». «Не верю. Это должно что-то значить». «Нет». Это ничего не значит, это просто ребёнок подруги. Просто напоминание о том, что ему исполнилось 25 лет. Я должна отправить ей открытку. «Что за подруга?» «Подруга в Англии». «Но у тебя нет подруг в Англии». «Конечно, у меня есть подруги в Англии. Я там выросла». «И как её зовут?» «Кого?» Марка раздражённо стонет. «Твою подругу кого же ещё? Как её имя?» «Это так важно?» Резко отвечает она. «Это важно, потому что ты моя мать, и я хочу кое-что знать о тебе. По большому счёту, я ничего о тебе не знаю». «Не спеши. Ты знаешь обо мне почти всё». Он удивлённо смотрит на неё широко раскрытыми глазами. «Неужели? Я знаю лишь то, что твои родители умерли, когда ты была маленькой. Я знаю, что ты выросла в Лондоне у своей тёти, и что она привезла тебя во Францию, научила играть на скрипке и умерла, когда тебе было 18 лет. Так что я знаю твою историю». «Но я не знаю подробностей. Например, где ты ходила в школу или кем были твои друзья? Что ты делала на выходных? Случались ли с тобой забавные вещи или у тебя всё было нормально?» «Всё это непросто», — уклончиво отвечает она. «Понимаю», — говорит марко «Но мне уже 12 лет, и ты не можешь относиться ко мне как к несмышлёнышу. Ты должна мне всё честно рассказывать». Люси смотрит на сына. «Он прав». Ему двенадцать лет, и ему больше не интересны сказки. Он знает, что жизнь не сводится к пяти главным событиям, знает, что в ней случаются самые разные вещи. Она вздыхает. «Не могу», — говорит она. «Пока еще не могу». «Когда сможешь?» «Скоро», — отвечает она. «Если мы когда-нибудь доберемся до Лондона, я все тебе расскажу». «А мы доберемся?» Она вздыхает и убирает салбоволосы. «Пока не знаю. Пока что у меня нет денег. У тебя и Стелла нет паспортов. Плюс собака. Это всё так...» «Отец!» — говорит Марко, отсекая её. «Позвони ему!» «Только не это. Мы можем встретиться где-нибудь в кафе, тогда он будет вести себя мирно!» «Марко, мы даже не знаем, где твой отец!» Возникает странное молчание. Она чувствует, как её сын нервно ёрзает, снова зарываясь лицом в шерсть собаки. «Я знаю, где он!» Она снова резко поворачивается и в упор смотрит на него. Марко зажмуривается, затем снова открывает глаза. «Он забирал меня из школы!» «Когда?» Марко пожимает плечами. «Пару раз! В конце учебного года!» «И ты не сказал мне?» «Он велел мне не говорить тебе!» «Чёрт побери, Марко!» Она лупит кулаками по земле. «Что произошло? Куда он тебя отвозил?» Никуда, просто гулял со мной. А еще? Что еще? Что он сказал? Чем он сейчас занимается? Ничего такого. Просто он в отпуске. Со своей женой. И где он сейчас? Все еще здесь. Он здесь на все лето. В доме. В доме? Да. Боже, Марка, почему ты не сказал мне раньше? Потому что я знал, что ты распсихуешься. «Я не распсихуюсь. Посмотри на меня. Я совершенно спокойна. Я всего лишь сижу здесь на жёсткой, мокрой земле под эстакадой, и нам негде спать, а в это время твой отец всего в миле отсюда и купается в роскоши. С какой стати мне психовать?» «Извини», — сердито произносит он, — «ты сама говорила, что больше не желаешь его видеть». «Это было, когда я не спала под эстакадой». «Значит, ты хочешь увидеть его снова?» «Я не хочу его видеть, но я должна что-то придумать, и он единственный вариант. По крайней мере, он может дать денег, чтобы я могла вернуть свою скрипку». «О да, потому что тогда мы разбогатеем, верно?» люси невольно сжимает кулаки. Её сын имеет привычку облекать неприятные вещи в слова, а затем хлестать её ими по лицу. Сейчас середина июля. Все школы в Англии Германии закрываются на каникулы. Здесь будет вдвое больше туристов. Мы быстро заработаем денег, чтобы добраться до Англии. «Почему ты не хочешь попросить отца оплатить нам дорогу? Тогда мы просто взяли бы и поехали. Я очень хочу в Лондон. Я хочу уехать отсюда. Просто попроси его дать нам денег. Почему ты не можешь это сделать?» «Потому что я не хочу, чтобы он знал, что мы уезжаем. Никто не должен об этом знать, даже бабушка. Ты понял?» «Понял!» — кивает Марко. Он угрюмо насупился и опустил голову. И она видит спутанные волосы на его затылке. Они спутались за неделю, когда они остались без крова. Её сердце пронзает жалость к сыну. Она легонько сжимает пальцами его худую шею. «Потерпи, мой прекрасный мальчик», — говорит она. «Мне очень жаль. Завтра мы увидим твоего отца, и тогда всё образуется, клянусь». «Да!» Огрызается он. «Но наша жизнь больше не будет нормальной, ведь так?» «Так», — думает она про себя. «Скорее всего, не будет».